Глава 58. Анна уснула сразу. Во сне она увидела себя привязанной к операционному столу. Яркие лампы слепили ее, так что она лишь с трудом могла различить наклонившиеся к ней фигуры в повязках, закрывающих рот и медицинских шапочках. Ее охватил страх. Панический страх. Она дергалась, пытаясь освободиться от ремней, и почти сходила с ума от собственной беспомощности. «Что вы со мной делаете?» Пыталась закричать она, но из горла вырывался лишь хрип. Фигуры нагнулись еще ниже. Она была уверена, что они ухмыляются, хотя видеть этого не могла. Я здорова. Зачем это? Из ее глаз брызнули слезы. Может они сжалятся? Внезапно она узнала одного. Это был Энрико. Он стянул повязку с рта, снял очки и поплевал на стекла. Затем растер желтоватую, мутную, очень вязкую слюну в какую-то липкую кашу. «С вашей матерью произошел несчастный случай», — сказал он и снова надел очки, через которые теперь уже не было видно его глаз. «Сейчас мы пересадим вам ее сердце». Глаза Анны расширились от отчаяния. Она ослепла от яркого света. Лампы начали вращаться все быстрее, пока они слились в вихрь и не исчезли, превратившись в крохотную красную точку. Они хотели умертвить ее. Она жалобно застонала. «Зачем? Я здорова». «Пожалуйста, отдайте ее сердце кому-нибудь другому». «Вы разве не читали ее завещание?» Этот вопрос привел ее в ужас, и она чувствовала себя так, словно под ней только что разожгли костер. «Но я же здорова!» а Анне казалось, что она вот-вот задохнется. Она хотела пошевелиться, но не смогла. Она могла лишь шептать. «Я еще молодая. Зачем мне сердце старой женщины? Энрику, помогите мне! Не делайте этого!» Она так хотела. Вы должны стать такой, как она. Нет! Силы покинули Ану. Шприц все приближался. Глаза Гаральда, которого она теперь тоже узнала, сверкали. Она лихорадочно думала, пытаясь найти какой-нибудь выход. Гаральд, если ты мне поможешь, я останусь с тобой. Только с тобой. Я продам дом в Италии. Может, у нас будет еще ребенок. Я постараюсь. Обещаю тебе. Но фигура с закрытым лицом, которая была Гаральдом. Лишь отрицательно покачала головой и не сказала ни слова. Повязка на губах тоже не двигалась, словно ему не надо было дышать. Беспощадно и невыносимо медленно Энрико ввел иглу ей в вену. Он был ее палачом. У нее закружилась голова. Язык вывалился изо рта. — Я умерла, — подумала она. — Значит, вот как это бывает. Так просто. Анна проснулась в холодном поту. Её футболка была мокрой и прилипла к телу. Она почувствовала лёгкий сквозняк, тянувший по полу, поскольку дверь закрывалась неплотно. Между дверью и полом была щель шириной в два-три сантиметра. А не стало холодно. Она встала и включила свет. На улице испуганно закричала какая-то птица. Анна отыскала в дорожной сумке свежую футболку и надела её. Потом открыла тяжёлый люк в полу, и медленно спустилась по примитивной деревянной лестнице в нижнюю комнату мельницы. Было темно. Она выругалась, потому что не захватила с собой карманный фонарь. Надо купить маленький фонарик, который можно будет постоянно носить в кармане. Эта долина была черной дырой. Без фонарика здесь можно было пропасть. Скудный свет со второго этажа освещал лишь первые ступеньки лестницы. Придется поменять в обоих домах все лампочки, потому что Энрику, чтобы экономить электроэнергию, везде повкручивал лампы мощностью в 25 Вт. Свет ему все равно не был нужен. Внизу она продвигалась медленно, на ощупь, вдоль стены, чтобы найти выключатель. При этом она молила Бога, чтобы случайно не схватить рукой какого-нибудь скорпиона, которые сидели в трещинах, приклеивались к потолку или искали убежища в обуви, пуловерах и перчатках. Она поклялась себе, что прямо с утра, миллиметр за миллиметром, пропылесосит всю мельницу и, дай бог, уничтожит всех скорпионов, пауков и раконожек имевших здесь немыслимые размеры. Карла такие акции отклоняла. Она не могла убить ни паука, ни скорпиона, ни уховертку, ни сороконожку. В этом отношении она была точно такой же, как Энрико. Иногда она выносила скорпионов, которых находила, к примеру, в кастрюле или чашке в сад но чаще всего она просто оставляла всю эту живность там, где обнаруживала. По этой причине в последние годы насекомые могли плодиться и множиться беспрепятственно и полностью оккупировали оба помещения мельницы. Свет из окна мельницы еле-еле пробивался на маленькую естественную террасу перед бассейном. Ночью вода казалась черной, с легкой рябью от ветра. Анна подумала о змеях, лягушках и тритонах, прячущихся в темной воде, и в густых водорослях по краям бассейна. «Когда-нибудь на этом месте я построю настоящий бассейн», — подумала она, — «который будет выкрашен в белые и голубые тона, и вода в нем будет кристально чистой. Чуть-чуть хлора и циркуляционный насос, который будет постоянно очищать воду, позаботятся о том, чтобы жабы и тритоны больше не чувствовали себя здесь как дома. Я буду по утрам с первыми лучами солнца...» купаться в полной уверенности, что змея не обовьется вокруг моей ноги, а жаба не прыгнет на плечо. Эта мысль доставила ей удовольствие, хотя она знала, что для этого потребуется основательная перестройка. Старую купальню придется снести, а вместо нее построить настоящий бассейн. Со всякими техническими мелочами, трубопроводами, запорными вентилями, насосами и песчаными фильтрами. Может, заодно удастся увеличить бассейн на пару метров. Однако это была музыка будущего. Все это стоило целое состояние, а она на данный момент была банкротом. Она пошла в ванную и уселась на унитаз. И лишь потом заметила, что в туалете нет туалетной бумаги. Не было ни бумажных носовых платков, ни чего-то подобного. Она нервно встала и натянула трусики. Такого она терпеть не могла. Сейчас была половина пятого. Не позже, чем через два часа, она примет душ. Анна напилась прямо из-под крана. После вина ей хотелось пить. Она подумала, почему здесь, на мельнице, ей постоянно снятся кошмары. Чаще, чем обычно. Дома она иногда месяцами не видела ни одного страшного сна. А тут почти каждую ночь просыпалась в ужасе. Наверное, мне действительно нужно сначала привыкнуть к тишине и темноте. Утешала она себя, но неприятное чувство не исчезало. И снова ее охватил страх. Как же она выдержит жизнь в одиночестве! Что-то беспокоило ее. Она чувствовала это, но не знала, что именно. Напившись воды, она почувствовала себя намного спокойнее. Она еще подумала, не лучше ли не спать, а почитать до рассвета. Но когда легла в постель, то почувствовала, как устала. «В лице Энрику и Карлы я нашла друзей», — подумала она. «Хорошо, что они будут жить в Мэрия. Мысль о том, что есть место, куда можно попасть в любое время, и там будет кто-то, кто всегда может помочь, успокоила ее. «Что за жизнь была бы здесь без Энрику и Карлы?» — подумала она немного патетически перед тем, как погрузиться в беспокойный сон.